САМУРАЙСКАЯ ГЛАВА Летом 1905 года, который самураи считали 2565 годом со времени восшествия на престол 1-го Микада, японская армия перенесла боевые действия непосредственно на русские территории. Сначала 3-я хваленая дивизия, Дорглас на Сахалин, где, по примеру Камчатки, было спешно создано народное ополчение. За оружие взялись даже бывшие каторжники, обживавшие остров на птичьих правах ссыльных поселенцев. Сахалинская эпопея написана кровью. Японцы пленных даже не расстреливали, а вязали штыками. Русским офицерам отрубали головы. Захватив в тюрьму где сидели бессрочные каторжники, прикованные к тачкам кендалами. Солдаты божественного микада изрубили всех арестантов в сечку. Единственный, кто уцелел в этой бойне, был громила Рецидивист Заклюкин. Уголовная кличка Скоба, имевший 67 убийств и 218 лет каторги. Непонятно, чем он приглянулся самураям, но они отправили его в Японию, где кормили его как свинью на убой, всюду демонстрируя вроде редкостного экспоната звериной породы. Лишь очень небольшое количество защитников Сахалина оказалось в Японии, где их пытались утешить женщины провинции Нагату. Японки писали русским Когда летом вы находитесь под тенью зелёных ветвей, то можете ощущать приятную прохладу дуновения ветра. При всякой перемене погоды, во время дождя или ветра, мы постоянно думаем о наших сыновьях и братьях, находящихся в душистом саду сражения. С точки зрения Будды или Христа, люди всего мира должны быть братьями. Кажется, уже недалеко то время, когда вы снова будете среди своих соотечественников. Мы очень желаем, чтобы господа военнопленные были веселы и терпеливо ждали своей судьбы. У офицеров, попавших в плен на Сахалине, были отрезаны пальцы. Их отрезали самураи вместе с обручальными кольцами. Офицеры не знали, что стало с их жёнами и детьми. А я не выяснил, что они ответили деликатным женщинам из провинции Нагату. Но я думаю, что они ответили японкам очень хорошо. Японские женщины стоили доброго слова. После Сахалина удар обрушился на Камчатку. Никакой преступник, как бы он ни был осторожен, никогда не может положить предел своей алчности. Также и Губницкий. Отплывая 30 лет назад на командоры, он наивно думал, что сколотит капиталлет с тещёнок в 10 и улезнёт на материк, чтобы носить хорошие штаны и быть весёлым. Но быстрая щетив вкус к наживе, Губницкий решил, что жизнь без миллиона Вообще пустая забава. Географическое положение командор таково, что проводить отпуск в Сан-Франциско гораздо удобнее, нежели тащиться во Владивосток или Шанхай. И в Америке он скоро установил нужные связи. Шумело море, рябили сивучи, играли с прибоем каланы, и во всю где мела польба американских браконьеров. Год за годом Десятилетия за десятилетием Губницкий складывал в банки тысячи долларов, и теперь ему хотелось уже 3 миллиона. Главарь японского шпионажа Мицури Таяма был прав. Глаза у Губницкого во много раз больше его желудка. А преступление уголовное, рядышком с политическим. Было ровно 6 часов утра. 30 июля 1905 года, когда на входном впадине Авачинской бухты показались японские крейсера. Они двигались на самых малых оборотах, и потому им потребовалось целых 5 часов, чтобы положить якоря напротив Петропавловска. За это время жители успели проснуться, умыться, позавтракать и сообща решить, что им делать дальше. Школьный учитель Он хотел услышать совет от камчатского начальника Ниякина, но тот отослал его к Губницкому, а Губницкий учителя выгнал. «Поймите, что мне сейчас не до вас».